Глава двадцать первая. Лайна. По дороге в деревню между первой и второй переходик небольшой. А что я такого сказала? Или он предпочел бы, чтобы мы заблудились и остались ночевать среди леса полного чудища? Солнце уже почти поднялось в зенит, а мы ещё не завтракали. И хоть вонь от жёлтого пятна не будила аппетит, но и полностью заглушить его не могла. Кират, займитесь, пожалуйста, едой. Думаю, пришло время обеда. Легко и уверенно произнесла я, игнорируя вымороженное, будто на него люто стужень вдохнул, выражение лица собеседника. А вы? Хватило Торнсону наглости поинтересоваться. У кого он её набрался, спрашивается. Мне кажется, это разлагающее влияние бабы Тои. Если вас так вдохновляет мой нынешний парфюм, могу рубашку вам оставить, предложила я. Будете нюхать перед едой в качестве аперитивчика. Эй, то, что под рубашкой тоже, невозмутимо заявил парень, поднимая с земли рюкзак и отряхивая его. Я вправила челюсть. У меня хорошо с бытовыми заклинаниями. У вас резерв на щите поиздержался, а у меня полнёхоникс верхом, пояснил Торнсен, поднимая на меня взгляд. Невинный такой взгляд, будто Нини -ни. речь только о первой помощи пострадавшей от косорылого энуреза одежды. Только над ней его голубых глаз мерцали искры насмешки на фоне безумных всполохов тёмного огня в самой глубине. Отвернитесь. — велела я, не уточняя дальнейшую судьбу рубашки, штанов и белья. «На секунду, всего на секунду!» — на губах студента мелькнула саркастическая улыбочка. «Да, я помню, что что ты там не видел, но у нас по регламенту одно шоу в день. Вчера я показывала «Сегодня ты. Лимит исчерпан». Я ожидала подколов, однако случилось чудо, и парень молча отвернулся». Я морщится от вони, быстро достала из своего рюкзака смену одежды и скрылась за деревьями. Мало ли, сейчас он отвернулся, а через минуту передумает. А зачем мы косарыло ловили? задал неожиданный вопрос Торнсен. Ну как? не поняла я. Живой косарыл, такая акация, я, например, в жизни никогда раньше косарыла в руках не держала. Послышалось нервное фырканье и комментарий парня. И еще вопрос, кто кого держал. «Да он в меня с перепуга вцепился!» «Косорыл? С перепуга?» Я вспомнила, с каким выражением на лице он мчался ко мне, и как на его пальцах перекатывались искры, готовых сорваться фаерболов. И вспомнила, как в темноте алой нитью вспыхивает контур спинных пластин, готового к нападению косорыла. «Если порежешься, а такую пластину разрядишь резерв в ноль». А если дождь, то даже и резаться не нужно, и даже касаться, просто оказаться рядом, например, провалиться в косорыль юнару. А когти у косорыла? Нет, не ядовитые, как у мечеклыка, но после выкапывания нор тварь их не моет само собой. Поэтому царапины заживают тяжело, болезненно, иногда вызывая нарывы, а иногда приводя к смерти от трясучки. И укусы тоже Я никогда не держала в руках косарыло, и никто его не держал. Дураков-то нет. Говоришь, резерв у тебя полный, спросила я у Торнсена. Он же как раз попал рукой в пластину. "Полный, полный", пробурчал он. "Интересно", протянула я, обтирая живот смоченной из фляги рубашкой, чистой её частью. "Интересно ей". Я чуть ума не лишился от страха. Подумаешь, было бы что терять? Не удержалась я. А бедная тварюшка аж описалась. «Вы анализ мочи ещё у неё возьмите». «А это идея!» Я замерла, с сожалением глядя на чистую уже кожу. Быстро подняла с земли сброшенные штаны, натянула чистая и поскакала к кейрату. «Доставай стазисную пробирку и экстрагируй», протянула я ему вещи. Он пару раз стукнулся лбом о ствол дерева. «Это была шутка!» Пояснил он тоном для слабоумных: "В каждой шутке, если постараться, можно найти здравое зерно". Он скривился. "У вас же была возможность отказаться от экспедиции", напомнила я. "Да, альтернативой был вылет из академии, но ведь чисто формально было, была", он кивнул. "А чем отличается боевая практика от исследовательской, представляете?" «На боевой мы тварей бьём, а на исследовательской берём...» Он завис, уставившись мне в район груди. И тут я вспомнила, что не стала доставать под рубашку корсет, потому что не постирала второй. А жилет набросить забыла. Тонкий батист рубашки обрисовывал бугорки сосков и просвечивал, кажется. Я сложила руки на груди. «Если все делают вид, что ничего не произошло, значит, ничего не произошло». Взгляд Торнсена спас пол сниже, к штанам, похоже выискивая следы белья под ними. У кого-то, кажется, совесть в конец заклинила. М-да. В каждой шутке, если постараться, можно найти здравое зерно. Анализы, закончила я за него. Торнсен, пробирка, экстрагирование, моча, косарыл. Я пощёлкала пальцами у него перед глазами и носом, выводя из заторможенного состояния. По-быстрому перетащив растеленный на земле платочек с едой подальше от места экстрагирования, я порезала испеченный с вечера хлеб и отмоченный кусок солонины. Сало, как и все хорошее, заканчивалось быстро, сыр – еще быстрее. Все же запасы еды носили скорее резервный, чем плановый характер. Те, которые планировала я. Торнсин же позаботился о провизии в большем объёме, захватив хорошо хранящиеся, но совсем не такие вкусные продукты. "Кей, не знаю, как у вас, а у нас уже всё готово", сообщила я. "У меня же резерв нуждается в восстановлении, нервы опять же в лечении, желудок в наполнении". И сложив первый бутерброд, я впилась зубами ему в бок. "Вот вы, наверное, думаете, что салонина со вчерашним хлебом это невкусно?" А пройдите-ка с рюкзачком по лесу несколько часов и погоняйтесь за косорылым. Он чистой амброзией покажется. Увы, к завершению первого бутерброда у нас с солониной и хлебом появился сосед. Ничто не стимулирует человека к работе, как обед, который могут съесть за тебя. Мне сложно было составить Торнсону конкуренцию. У парня с косой сажей везде род тоже должен быть не маленьким. Нужно же это всё как-то прокормить. Так что не успела я и печально вздохнуть, как от целанины не осталось ни рожек, ни ножек. Однако жаловаться мне было не на что. От жадности и голода я бы и больше съела, но сейчас желудок пребывал в том самом идеальном состоянии, когда уже хватит, но ещё можно куда-то идти. Я решила ещё 5 минут на отдых и вперёд. Или 10. Со стороны горы послышался вой во пляжуте. «Откуда их здесь столько?» — спросила я, не открывая глаз у своего спутника. «Понятия не имею. Я, правда, случайно...» В голосе Торнсона слышались нотки вины. «Это правильно, это хорошо. Конечно, то, что он втюрился, осложняло ситуацию. Но, во-первых, мне могло показаться. А во-вторых, что в меня втюриться нельзя?» «Я девушка молодая, симпатичная, даже сам Лей Гросс со мною не побрезговал, что уже о многом говорит». «Но я читал в последних журналах», — продолжил Кейрат, «что у нас в предгорьях стали учащаться случаи встреч с тварями». «В каких журналах, Торнсон?» «С картинками», — Лея Джилайна, «с картинками», — со смешком отозвался Паганец. «Сдается, вы меня обманываете», — улыбнулась я. Моя мама говорит, что мужчина обязан соответствовать ожиданиям женщины. Ваша мама мудрая женщина, должна была признать я. Вот что у моей мамы не отнять, согласился студент. Так это ничего, неожиданно закончил он со смешком. А вы, Кират, в кого пошли? уточнила я, открывая глаза и переводя взгляд на собеседника. Тот смотрел на меня своим нечитаемым взглядом и улыбался. «У моего папы тем более ничего не отнять, Джилайна. Так что для вас это совершенно бесполезная информация». Я снова закрыла глаза. В его словах прозвучало какое-то обещание или угроза. Но почему-то во мне не было паники. Во мне почему-то просыпался азарт. Как сегодня в догонялках с косорылом. Дикая опасная тварь из дикого леса. Но ведь ничего страшного не случилось». Просто новые знания и новый опыт. В меня ещё никто не втюривался. Интересно же знать, как это. Исключительно в целях обретения нового опыта.